Глава 93. Комиссию за скобки За ноябрь мы добавили в портфель Whiteville 10 новых проектов. Я съездил вместе с ребятами на брокер-туры сразу в 4 комплекса в стиле лофт «Большевик», «Рассвет», «Студию 12» и «Депре», где был очарован теплотой красного кирпича, атмосферными двухуровневыми пространствами, пентхаусами с большими террасами на крышах и панорамными окнами с солидными черными рамами. Но самое сильное впечатление на меня произвел строящийся в хамовниках премиальный квартал в английском стиле с благородным названием Nicebridge Private Park. Это было вау. Стройные белые колонны уверенно поддерживали изящные балконы, нависающие над приватными входами в роскошные двухуровневые таунхаусы. Черные кованые решетки и большие окна с квадратной растекловкой своим настроением сразу телепортировали меня в эстетский Лондон. Цена одного метра в этом доме превышала миллион рублей. У нас пока не было сделок в проектах с такой высокой стоимостью. Я представлял, как нахальная единица шестью пышногрудыми нулями, насмехаясь, высока посматривает на меня и кучку толпившихся рядом со мной брокеров в со своего балкона в английском стиле. 1 миллион рублей за метр. Этот дом частенько будет мелькать в новостной хронике благодаря его статусным жителям, крупным чиновникам, топ-менеджерам госкомпаний, известным спортсменам и бизнесменам. На этой неделе я воткнул 36-й флажок в карту, висевшую в переговорке. Такое же количество проектов к концу ноября значилось и на главной странице нашего сайта. Солидный портфель. Тем временем на московском рынке новостроек стартовали продажи Сити-парка, большого жилого квартала на Пресне. Проект располагался в нескольких сотнях метров от Сити, а из окна нашего офиса было отлично видно строительную площадку. В первую же неделю после старта Таня продала здесь квартиру за 32 миллиона рублей и положила начало целой цепочке сделок в этом проекте. Но главным драйвером продаж для Вайтвилл с конца осени и на всю зиму стал жилой комплекс «Донской Олимп» от питерского застройщика ЛСР. Правда, по этому проекту мы работали не с застройщиком напрямую, а с агентством недвижимости, которое девелопер прихватил с собой из северной столицы в Москву. Из-за такой кривой схемы нам приходилось отдавать часть нашего и без того небольшого вознаграждения этим питерским ребятам. С одной проданной квартиры мы получали едва ли больше 1%. Этот расклад не радовал моих брокеров, но я постоянно твердил ребятам, что нам крайне важно выносить комиссию за скобки формулы сделки и думать прежде всего не о своих деньгах, а о том, как удовлетворить запрос клиента. Задача брокера Вайтвилл – сделать так, чтобы покупатель кайфанул, выбрав с нами дом, который больше всего подходит под его задачи. Для инвестиций одни проекты, для жизни другие. Конечно, компания не может работать без денег, но для меня было важно правильно расставить акценты в головах у моих брокеров. И деньги здесь должны стать следствием, благодарностью за нашу экспертную адекватность. Мне много раз приходилось слышать от разных людей упрек. «Вы, брокеры, ведете клиентов только на те проекты, где вам больше платят». И я понимал, что эти люди имеют обоснованное право так считать. Тысячи риэлторов в нашей стране руководствуются 7 выгодой и желанием заработать здесь и сейчас, а не искренним служением задачам клиента. Я хотел, чтобы своей деятельностью мы оставляли клиентам кайф не только от покупки, но и от самого процесса приобретения новой квартиры. Но и мы при этом должны кайфовать, чтобы получалась формула «кайф умножить на кайф». Интуитивно я понимал, что даже если в определенный момент мы заработаем меньше, то на контрасте с другими компаниями в долгосрочной перспективе все равно выиграем. Клиенты начнут говорить о нас за ужином, приводить друзьям в качестве примера свой опыт покупки недвижимости с Whiteville, и «Это было именно то, что мне нужно».